Глава пятая. Неизвестный корабль. Спи, спи себе спокойно, почтенный капитан, потягивай свои утомленные члены на тонкой белой простыне, сшитой для тебя Катериной твоей. Видишь ли ты ее, сидящую у трескучего огонька камина, в длинные зимние вечера? По временам она оставляет работу, чтобы взглянуть на твой портрет, играя густыми и жесткими кудрями сынка твоего маленького Томаса. Между тем, как кот Базиль, важно и молчаливо сидя подли нее, облизывает и обглаживает свою шелковистую и пеструю шерсть. Эта добродетельная супруга верно рассчитывает в это время продолжительность твоего путешествия и срок возвращения. Зато и ты как любишь ее. Для нее ты презираешь бесчисленные опасности. Для нее, капитан Бенуа, ты жертвуешь телом и душой, занимаясь своим проклятым ремеслом словешь разбойником подлым продавцом человеческого мяса ты столь простодушный столь чистосердечный правда и то что тебе придется отдать за это страшный от отчет богу но как бы то ни было ты все таки доставишь своей екатерине спокойную и беспечную жизнь как же не желать ей возвращения такого нежного мужа однако ж я не могу сказать вам наверное точно ли екатерина желает этого вожделенного возвращения или опасается его. Может быть, вот он лучше знает про это. Этот молодой здоровый купеческий приказчик, приезжающий в город Нант по самонужнейшей экстренной хозяйской надобности, как нарочно всегда в отсутствии господина Бинуа. Небрежно развалившийся в единственном кресле господина Бинуа, одетый в халат и ермолку господина Бинуа, курящий из любимой трубки господина Бинуа лучший табак господина Бинуа между тем, как Томас и кот Базиль посматривают на гостя с боязливым и недовольным видом. Ах, послушайте, что мне пришло в голову. Ну что, если между тем, как достойный капитан торгует с дядей Ван Гопом, продает черту душу свою, борется с бурями и волнами океана, Катерина его любезничает с приказчиком? О, нет, нет, зачем думать об этом? Спи, почтенный шкипер Бенва, спи под баюканье ветров и качания валов морских, мечтай, мечтай о счастье и о верности своей дрожайшей супруге. Потому что счастливый сон есть самое положительное счастье нашей жизни. Спи. Попутный ветер дует и несет быстро по океану эту другую Катерину твою, обшитую кругом медью. Спи спокойно, капитан. Верный помощник твой Каю бодрствует за тебя и за всех. С некоторого времени он постоянно смотрит на юго-восток в подзорную трубу и что-то наблюдает по этому направлению с неутомимым любопытством. «Я бы отдал охот на мою винную порцию в продолжении целой недели, — говорил сам себе Каю, — чтобы солнце поскорее взошло, а то ничего нельзя разобрать в этом проклятом тумане. А, вот, наконец, оно показалось. Ух, какое красное. Ну вот, теперь я очень хорошо вижу его». Это небольшой корабль, идущий на расстоянии не более одной мили от нас. Ах, черт возьми! Да я никогда еще не видал такой дьявольской оснастки! Какие огромные и высокие паруса! Как завалены назад мачты!» При исчислении этих странных достоинств неизвестного корабля лицо Каю принимало мало-помалу выражение удивления, смешанного с ужасом. «Но», — продолжал он, наводя снова на горизонт подзорную трубу свою, — — Мне кажется, что он идет вслед за нами. Можно подумать даже, что он догоняет нас. Во всяком случае, нужно уведомить капитана. И в один прыжок очутился у дверей каюты и, постучав довольно долго, разбудил, наконец, шкипера. Дверь каюты медленно отворилась, и господин Бенуа вышел на палубу, удивленный, растрепанный, с заспанными глазами, потягиваясь и сизевая после долгого и крепкого сна и покрякивая. — Ох, бррр, ах! «Ветерок поддувает, все благополучно, а?» «Проклятый Каю», — сказал капитан. «Я так славно заснул, зачем ты разбудил меня?» «Капитан, я опасаюсь вот этого корабля, который как будто идет в погоню за нами». «Дай-ка трубу. Ох, боже мой. Да это, кажется, то самое судно, которое, помнишь, ты, покойник Симон, царство ему небесное, заметил однажды. Ну, что ж тут за беда, что оно идет по одной дороге с нами?» «Оно бы, кажется, точно не беда. Однако ж...» «Мой совет, капитан, спуститься по ветру немного налево, потом повернуть направо круто, и если неизвестный корабль и тогда будет следовать за нами и подражать нашим движениям, то мы убедимся, что он идет в погоню за нами, как вам это кажется?» «Да зачем ему гнаться за нами? Это не военный корабль, преследующий торговцев неграми. Посмотри, какая беспорядочная оснастка!» Если это морской разбойник, то он должен заметить из этого направления, по которому мы идем, что с нас нечего взять. ну капитан, посмотрите-ка, он догоняет нас, как скоро он идет. А вот на нем подняли верхние паруса, и все прямо на нас, глядите-ка, — сказал Каю, указывая пальцем. Послушай-ка, друг мой, вели повернуть корабль немного налево по ветру, потом мы завернем направо, и если это судно будет все еще следовать за нами, то мы спросим у него, что он от нас хочет. «Не правда ли, что это будет лучше и короче?» Вследствие этого решения Катерина пошла лавировать по морю, поворачивать направо и налево. Проклятый неизвестный корабль продолжал продолжался следовать за ней и также лавировал и поворачивал направо и налево. Тогда капитан Бенуа, не сомневаясь больше, что неизвестное судно догоняет его, перестал храбриться. Во-первых, потому что у него не было пушек на корабле. В подзорную трубу свою он заметил, что догоняющее судно имело пушки, и притом очень много. При том же лета и опытность научили его быть осторожным, а потому он просто велел Каю поднять и распустить все паруса и бросился по ветру, чтобы спастись поспешным бегством от этого дьявольского судна. Катерина неслась на всех парусах по океану, как рыба, но погоня летела за ней, как птица, даже не поднимая всех парусов и оставляла всегда некоторое расстояние между собой и купеческим кораблем. «Что за дьявольщина!» — сказал Бенуа, видя ужасное превосходство догоняющего судно перед своим и не понимая его поступков. «Если оно идет скорее меня, то для чего не пользуется этой выгодой и не скажет мне тотчас, чего она хочет, вместо того, чтобы играть с Катериной, как кошка с мышкой?» Бедняк не думал, что говорил сущую правду. «Капитан, капитан, смотрите, вот оно и заговорило!» — воскликнул каю увидев огонь, сверкнувший из борта догоняющего судна. «Берегись!» Пушечный выстрел загремел и раздался по неизмеримому пространству океана, и ядро засвистело в снастях над их головами. «Они стреляют в нас ядрами!» «Да что, они с ума сошли?» — воскликнул Бенуа вне себя от гнева. «Что это за черти?» и как нарочно нет у меня на корабле ни одной пушчонки!» — ревел в бешенстве шкипер, топая ногами и кусая пальцы. «Но видно ли было когда-нибудь, чтобы торговца неграми атаковал морской разбойник, ибо это верно он?» Вторично сверкнула молния с погони, вторично грянул пушечный выстрел, и ядро ударилось в борт Катерины. «Черт возьми, черт возьми, проклятый корабль! Он потопит меня, как бочку со свинцом!» капитан Сказал Каю, бледный и расстроенный, подобно всем матросам, которые, услышав пушечные залпы, выбежали в испуге на палубу и толковали об этом между собой с беспокойством. «Капитан! Может быть, он хочет, чтобы вы остановились?» «Я и сам тоже думал. Но это очень обидно для меня. Но делать нечего, поворачивайте паруса, заверните руль!» Когда ветер перестал действовать на паруса, то корабль остановился неподвижно на поверхности океана. Пальба с неприятельского судна тотчас же прекратилась, и оно подошло очень близко к Катерине. В эту минуту громкий голос прокричал в трубу. «Эй вы! Слушай! Подавай нам сюда вашего шкипера в лодке «Подавай шкипера!» — повторил насмешливо Бенуа. «Как бы не так, поеду я к тебе! Разве он смеется надо мной? Без флага, без сигнала, настоящий разбойник!» «Ах, бедная моя Катя!» Если бы ты знала, что в эту минуту...» Возгласы Бенуа были прерваны в это время голосом с неприятельского судна, который повторил «Эй, вы! Подавай нам штипера!» И фитиль закурился над пушкой. «Черт вас возьми! Слышу, слышу, что вы орете так!» Воскликнул Бенуа, стараясь избежать этого вопроса, и отвечая в свою очередь «Эй, на корабле! Откуда вы идете? Зачем вам нужно штипера?» «Почему вы не поднимаете своего флага? Какой вы нации?» «Я не знаю вас. Я француз. Я иду из города Нанта на остров Ямайку. Я не встречал никакого судна!» Но на эти вопросы и слова никто ему не отвечал. Потом, после минутного молчания, громкий голос опять прокричал в трубу. «Эй вы, подавай нам штипера!» Вслед за этим грянул третий пушечный выстрел, однако ж никого не ранивший. — Экай собака проклятая, — сказал Бенуа. — но делать нечего, нужно повиноваться. Плетью обуха не перешибешь. — Ой, Симон, бедный мой Симон, если бы, по крайней мере, ты был здесь со мной, Каю, вели спустить лодку на воду, я сяду в нее с четырьмя матросами. — Капитан, — сказал Каю, — берегитесь. Это должно быть морской разбойник. — Ну да что ему взять с меня? Разве, может быть, ему нужны воды из съестных припасов? — Может быть. Лодка готова, капитан. И несчастный Бенуа, полуодетый, без шляп без оружия, сошел в нее в ту самую минуту, как проклятый голос опять прокричал в трубу. — Эй вы! Подавай нам шкипера! — Подавай шкипера, этакие грубияны! — Сейчас, сейчас! Погодите немного! Ворчал с досадой Бенуа. — Что будет, то будет, — сказал Каю. Но, во всяком случае, пора кормить негров. Они воют, как волки. И он ушел под палубу.